Глава восьмая. «Ты почему не на лекции?» Рычит Демид и впивается взглядом в моё лицо. «Потому что я туда опоздала», — отвечаю я и тут же добавляю. «Благодаря тебе». Кашусь на Лейлу, Макса и русоволосую девушку, имя которой вылетело из головы. Хорошо, что они все опять здесь, потому что снова оставаться наедине с неуравновешенным неандертальцем мне совсем не хочется, но и присмыкаться перед ним я тоже не намерена. Кто у тебя ведет? Задает Димит следующий вопрос и продолжает скользить глазами по моему лицу. Кристиану я ответила, не раздумывая, но здесь меня прямо вывертывает наизнанку. Какая разница? спрашиваю я и поднимаю повыше подбородок. Димит чуть подвигается ко мне, а я ухаю и замираю. Воздух превращается в тяжелый свинцовый туман, и я не имею возможности как следует вдохнуть. Рядом с этим парнем я испытываю настоящее кислородное голодание. И во мне все еще сидит страх того, что он может схватить меня и вновь перекинуть через плечо. Я дико стрессую по этому поводу и ни за что не хочу повторения недавнего инцидента. Со всей силы вцепляюсь пальцами в подоконник за моей спиной. «Разница в том...» — произносит Демид медленно, разделяя слова. «Что как только я узнаю, кто выгнал тебя с лекции, он не посмеет больше этого сделать». Даже если ты заявишься на нее под самый конец. Говорит негромко, но выходит зловеще. Сразу же понимаешь, что он не врет. Интересно, как ты такое провернешь? Спрашиваю я. Ты студент, а он преподаватель? Тут я вспоминаю, что он сын спонсора, и чуть не бью себя по лбу. Все же просто. Похоже, для парня здесь созданы все условия, чтобы он чувствовал себя как дома, а с преподавателями вел себя так, будто те его слуги. Интересно, а кто для него мы? Все остальные студенты. Но, конечно, я не рискую спрашивать парня об этом, потому что подсознательно понимаю, что ответ может мне не понравиться. Вместо этого двигаюсь вдоль подоконника, стремясь хоть немного увеличить дистанцию между нами. А еще жду, пока компания уйдет по своим делам и оставит меня одну. «Знаете, у меня есть идея», — говорит вдруг Лейла и подходит ко мне почти так же близко, как и Демид, то есть вплотную. От ее волос и одежды веет утонченным ароматом неизвестного мне парфюма. Кожа девушки очень ровная, гладкая. Черты лица привлекают внимание. Соболиные брови в разлет, и под ними чуть раскосые, миндалевидные глаза искусно подведенные тонкой черной подводкой. Идеально прямой нос, пухлые губы, покрытые кроваво-красной помадой. Длинные черные волосы девушки собраны сегодня в высокий хвост. А в ушах болтаются кольца, сделанные из какого-то неизвестного мне металла. То ли серебра, то ли бронзы. Из этого же металла сплетены браслеты, что украшают ее запястья. Очень похожие браслеты я заметила на запястьях своего нового знакомого Кристиана. Может, это какой-то модный аксессуар сезона? Из тех, что продается только в самых дорогих бутиках, куда простым смертным путь закрыт. «Какая идея?» — спрашивает Димит. Пока я разглядывала Лейлу, он, оказывается, не спускал с меня глаз. Пойдемте все вместе в кафетерий», — отвечает Лейла. «Посидим там до окончания пары, выпьем кофе, пообщаемся». «Неплохая идея», — отзывается русоволосая девушка, а Макс согласно кивает. «Я не против подзарядиться стаканчиком кофе», — произносит он весело. «Вообще парень словно антипод мрачному Демиду». Все время пребывает в хорошем настроении, в то время как тот мажор, что не дает мне прохода, вечно хмурится. Ладно! кивает Демид, тянется к моему рюкзаку и берет его в руки без спроса, закидывает себе на плечо. Эй, что ты делаешь? пытаюсь возмутиться я. Но он вдруг берет меня за руку, переплетает мои пальцы со своими, и мое тело бьет мощнейшим зарядом электрического тока. Таким, что я еле удерживаюсь на ногах. На миг я оказываюсь словно в параллельном измерении, в каком-то другом месте. Не знаю, в каком именно, но точно не здесь. В доме, в особняке, в чьем то замке. Это такой же длинный коридор, только более темный, А по стенам развешаны факелы. И запах. Пахнет как-то совсем не так, как в стенах универа. Я хочу вырвать свою ладонь из стального захвата, потому что мне страшно. Я не понимаю, что происходит. Но Димит не дает мне такой возможности. Оглушающая вспышка исчезает так же резко, как возникла. И я снова стою там, где стояла, в коридоре нашего универа. А меня окружает все та же компания, что и прежде. И взгляды всех четверых направлены прямо на меня. «Ты что-то почувствовала?» Вдруг спрашивает русоволосая. Дина, неожиданно вспоминаю, как ее зовут, своим бесцветным тихим голосом и прищуривается. Первый раз за все время нашего недолгого знакомства она обращается ко мне, и от неожиданности я теряюсь. Что? Я спрашиваю, ты почувствовала что-то, когда Демид взял тебя за руку? Странный вопрос, но не успеваю подумать, что ответить, как инициативу разговора перехватывает Лейла. Дина, что ты к ней пристала? Напугала девочку. И вообще, долго мы еще будем здесь стоять? Вопрошает она своим жеманным голосом. Пара скоро закончится. Все сразу же будто выходят из оцепенения. Макс первым идет в сторону кафетерия. Дина и Лейла следуют за ними. Димит тянет меня за руку. «Слушай», — говорю ему и облизываю в волнении губы. «А что, если я не хочу идти с вами? Вы идите, тут я не против, даже очень за, но я сама... Хочешь, чтобы я снова понес тебя на руках?» Перебивает парень мое невнятное бормотание. «Что? Нет, конечно, нет». «Тогда не спорь. И проворнее шевели ногами, иначе мы так сто лет не дойдем. «Мне приходится переставлять ноги в заданном мне направлении. Все по той же причине. Я очень боюсь, что парень осуществит угрозу. Я уже поняла, что слова у него не расходятся с делом, и я не хочу снова болтаться на его плече вверх тормашками».